Дело доходило до губернатора. Ну и все, конечно, сошло с рук. Да, деньги сила, сказал, оживляясь Прохор. Ниночка, а как вы думаете, буду я богат? Ну вы и так богаты. Да разве это богатство? Я буду богат по-настоящему. Глаза Прохора загорелись, голос перестал срываться. По-настоящему буду богат. Настоящие дела заведу. Я об этом хорошо подумал. Девушка засмеялась и слегка ударила его муфтой. Сколько вам, Прохор, лет? 30 Сбавьте! Двадцать пять. Я не верю ни отцу, ни матери. Они думают, что мне в восемнадцать. Ошибаются. Просчитались. Он говорил возбужденно. Шаги его стали твердые, широкие. Нина едва успевала за ним. «Какой захолустный ваш городок!» «Нет кондитерских», — сказал он. «Ужасно хочется пирожного». Девушка широко открыла глаза и заливисто, звонко рассмеялась. «Ах вы, деточка, как это хорошо!» «Вот придем, давайте торт стряпать». «Давайте», — сказал Прохор упавшим голосом и мысленно выругал себя. «Дурак!» «Вы любите танцы?» — Нет, не занимаюсь, — с напускной важностью сказал он, — не признаю. — Скажите, пожалуйста, — со скрытой усмешкой кольнула она, — вы какой-то особенный. — Особенный? — Прохор замедлил шаги. — А может, я особенный и есть? Я начну рано. Учитель рассказывал нам о знаменитых художниках и музыкантах, «Они уже в детстве были, как это, призваны?» «Ну да, вот. Например, Бетховен, кажется. Есть такой?» «Ага, он четырех лет будто бы. Может быть, такой и я. Только в твоем роде музыкант. Ну, по промышленности, по коммерции. А вы в куклы не играете?» Огорошенный он остановился. — Какая вы заноза! — Я? — О, да! — Нина снова рассмеялась и потянула за рукав надувшего губы Прохора. — Город кончился. — Пойдемте до леска. — Пойдемте. — Только почему вы все смеетесь надо мной? — Я не люблю, когда надо мной смеются. — Вы что, всерьез? — Ну, пожалуйста, Прохор! Не хмурьте брови. К вам это не идет. Она осторожно, как ручного медведя, взяла его под руку. Прохор сладко засопел и еще раз обозвал себя в мыслях дурнем. еще это я прикидываюсь таким бородатым? Фу, дурак какой! По узкой извилистой дороге тянулся бесконечный обоз, с окоченевшими тушами мяса. оскал свиных клыкастых ртов выразителен и жалок. Казалось, животные все еще безголосо визжат и стонут под ножом. Глубокие раны на их затылках широко зияли, сгустки крови красными гроздьями застыли на морозе. не, не противно это зрелище — Оно внушало ей омерзение к человеческой жестокости. А Прохор прищелкнул языком, сказал, «Ух ты! Какое богатство! Вот это я люблю!» «Когда я буду сам хозяин, я устрою консервный завод. Жирные куски мяса, жирные рыбы, рябчики в жестянках с надписью «Торговый дом Прохор Громов» будут отправляться во все места». Даже за границу. Я устрою скотобойню. Какую-нибудь такую с фокусами. Сам обучусь в Америке. Собственноручно буду резать быков. Я... Какой вы мясник! Это нехорошо. Это гадко. А я решила сделаться вегетарианкой. Вегетарианкой? «Это что за нация?» — спросил Прохор. «При чем тут нация?»